возникающие под напором воздушных волн, которые производит мистер Джеймс, знаменитый лектор. Но кто способен постигнуть голос большого города? И я отправился искать ответы на этот вопрос. Начал я с Аврелии. На ней было легкое платье из белого муслина, все в трепетании лент и шляпа с васильками. — Как, по-вашему, — спросил я, запинаясь, —